Глава 12. Утром в Академии начались занятия. Конечно, первый день был суетливым и хлопотливым. Адепты-первокурсники знакомились с преподавателями, слушали вводные лекции, искали аудитории. Старшие курсы узнавали расписание, получали дополнительные учебники, сдавали допуски в Зверинец, на полигоны повышенной сложности, и управление левитирующими предметами. В общем, все носились, кричали, смеялись, и в общей путанице легко было заблудиться или сойти с ума. Аллегра Дайер пришла на занятия, ведя мистера кота на шлейке. Вообще, кот был разумным и спокойным, но шлейка требовалась для первого знакомства группы. Магические помощники у всех были разными, стоило избежать конфликтов. Впрочем, мистер Кот был, как всегда, прекрасен, вальяжен и нетороплив. Он осмотрел небольшую аудиторию с первокурсниками, забрался к ведьме на колени и сидел там, не обращая внимания ни на крыс, ни на сов, ни на прочих грызунов и печук. Декан тёмного отделения быстро объяснил правила. Магические дуэли только на полигонах, порчи и проклятия только обратимые. А жалобы от адептов рассматриваются комиссией из преподавателей раз в неделю. И чаще всего наказывают обоих, и жалобщика, и виновника жалобы. Тёмные слушали прилежно, иногда хмыкая. Особенностью темного сообщества было важное правило — доносчику первый кнут, поэтому жаловаться в этой среде было не принято. После вводных лекций все отправились на обед, шумно обсуждая услышанное, из столовой возник первый конфликт. Олегру пригласили за свой стол сразу заклинатели, некроманты и боевики. При этом ведьмы тоже оставили сильно первокурснице местечко, все еще надеясь заполучить ее в свои круги. Фамильяр напрягся и даже встал столбиком, не желая упускать момент. Алегра же посмотрела на всех и поставила свой поднос на крохотный столик с одним стулом. «Предпочитаю есть в одиночестве». Заявила она и решительно взялась за ложку. «А девчонка непроста», — оценил Терн. «Выскочка!» — чуть не хором буркнули ведьмы. «Вот только-только нашли способ этим дуболомом нос утереть!» Чуть не заплакали заклинатели. Некроманты молча переглядывались. После обеда ведьма заскочила к себе Прихватила лабораторный дневник для фиксации результатов и поспешила на полигон. Там уже переминались ноги на ногу заклинатели. Рядом мрачной толпой стояли некроманты. «Испытание на полигоне номер два», — звонким голосом объявила Аллегра. Самописное перо заскользило над черными листами зачарованного дневника. Продолжая диктовку, Ведьма обошла всех участников круга, проверяя амулеты. У одного забрала все и вытолкнула парня за пределы поля. «Почему?» — дружно возмутились оставшиеся, схватившись за свои подвески и пряжки. «Я что говорила?» — нахмурилась темная. «Не снимать до утра! А этот трус снял сразу, как от полигона отошел». «Его амулет...» Не привык к носителю. Потоки разбалансированы. В лучшем случае его на ближайшую сосну закинет, а в худшем — на куски и разорвет. Кто отвечать будет?» Маги переглянулись и амулеты отпустили. «У вас все в порядке», — заверила их ведьма. «Вот, посмотрите магическим зрением друг на друга. И вот на это...» Девушка показала всем три амулета, изготовленные для заклинателя-неудачника. Маги слегка прищурились, давая сигнал организму, и мир вокруг них моментально изменился. Всюду тянулись энергетические нити, опутывающие каждый предмет. На груди и плечах заклинателей и некромантов виднелись аккуратные зеленые алые полосы, ажурно сплетенные тьмой. А те амулеты, что держала на руке, прикрытой длинным рукавом аллегра, нити тьмы и ала зеленая сила самого заклинателя смешивались в неопрятные комки, опасно пульсируя, как воспаленный орган в теле. Все увидели, у кого-нибудь есть ларец со свинцовым напылением. Держать испорченные амулеты просто так нельзя. Заклинатели и некроманты. Мрачно переглянулись. О таком никто не подумал. И тут под кота-фамильяра на площадку спрыгнул с трибун Кори кэбот «У меня есть сумка, расшитая защитными рунами». «Буду благодарна, если одолжите ее ненадолго», — сказала ведьма. Темный подмигнул коту и, распихав по карманам содержимое сумки, протянул ее ведьме. Олегра осторожно поместила внутрь испорченные амулеты и с облегчением затянула шнурок из девяти нитей, прошитых серебром. «Подождете до конца испытаний?» — спросила она лекаря. «Потом эти амулеты нужно будет сдать на уничтожение под расписку». Кэббот поклонился и вернулся на трибуну. Он был доволен собой как и вся его звезда. Ему удалось оказать ведьме услугу. Крошечную, но темные никогда и ничего не забывают. Дальше все пошло как по маслу. Ведьма научила заклинателей и некромантов не просто видеть потоки и воспарять над затоптанным песком арены, а управлять полетом, доверять чутью, и, наконец, творить заклинания во время движения. Часа через два измочаленные маги признали, амулеты могут спасти жизнь, да и вообще весьма полезны даже в учебных боях. Налюбовавшись на порхающих заклинателей и некромантов, боевики мрачнели все сильнее. Наконец высказался Фрис. «Командир, «Делай, что хочешь, но чтобы эта ведьма для нас тоже что-то такое придумала. Иначе мы задохликом дохликом соревнования проиграем». Терн многозначительно взглянул на лекаря и некроманта. Парни криво усмехнулись и дружно перемахнули заграждение. «Госпожа ведьма», — Кори схитрил и окликнул Аллегру издалека амулеты ждут темная тотчас прервала беседу с одним из заклинателей и устало кивнув подобрала свой лабораторный дневник вы правы мистер Кэббот. идем лучше не затягивать потоки очень нестабильны.